Его господин также был не весьма спокоен, но ему помогли воспоминания из книг. Он вообразил себе, что на этих носилках лежит какой-нибудь рыцарь, изменнически убитый или раненый, и что он обязан за него отомстить. Поэтому он тотчас же берет копье наперевес и, став посреди дороги, кричит поезду грозным голосом «Остановитесь, кто бы вы ни были!» и скажите мне, кто вы таковы, откуда и куда едете, и что везете на этих дорогах По всему кажется, что вы изменники. — Мы спешим, — отвечал один из всадников, — и не имеем времени удовлетворить вашему любопытству. — Нельзя ли быть поучтивее, — возразил Дон Кихот, — или приготовьтесь все к сражению со мною? При этих словах он сильно дернул за узду лошака, одного из белых всадников. Пугливый лошак начал легаться и свалил своего седока. Герой наш бросился потом на одного из конников в трауре и свалил его на землю ударом копья. От него он перешел к третьему и действовал с таким проворством и силой, что, пораженный ужасом и удивлением, все эти бедняки, которые по ремеслу своему не должны быть храбрыми, обратились в бегство в разные стороны. «Победа!» — восклицает Дон Кихот. «Победа!» — повторяет Санчо, чрезвычайно удивленной смелостью и подвигом своего господина. Первый упавший человек лежал еще под лошаком на земле, и факел горел подле него. Рыцарь приставил ему острие копья к горлу, приказывая сдаться. «Увы, я уже и без того сдался», — отвечал несчастный, — «я не могу двигаться. Боюсь, не переломлена ли у меня нога. Если вы христианин, не убивайте меня. Вам будет грешно. Я принадлежу к духовному званию». «Каким же случаем находитесь вы здесь, если вы действительно священник?» Тому виною злая судьба и сверх того моя обязанность. Я сопровождал с другими священниками тело одного старого дворянина, умершего в Боэсе и пожелавшего быть похороненным в Сеговии, своей родине. А кто убил этого дворянина? Никто, как злая горячка. В таком случае я не обязан мстить за смерть его. Знаете же теперь, что имя мое... Дон Кихот ломанческий, что я странствующий рыцарь и что моя обязанность приказывает мне ездить по свету и исправлять всякое зло. Весьма желал бы господин рыцарь, чтобы вы могли исправить мою ногу. Что сделано, тому уже не поможешь. — Да для чего же вы ездите ночью в этих длинных траурных мантиях, в этих белых рясах и с факелами? Вы похожи на каких-то злых духов. — Признаю себя виновным во всем, но прошу вас, помогите мне выбраться из-под лошака, который придавил мне ногу между стременем и седлом. Дон Кихот тотчас же кликнул Санчо который, однако же, не спешил подойти, будучи занят разгрузкой лошака, навьюченного съестными припасами, которые монахи везли с собою. Он составил из своего кафтана народ мешка и, накинув его на осла, набил самую лучшую провизии. После того он прибежал, восклицая, «Извините, сударь, нельзя же быть везде в одно время». Когда монаха подняли и посадили на седло, Санчо сказал ему, «Если кто из ваших товарищей пожелает узнать, кто их так отпотчивал, скажите им, если угодно, что это был знаменитый Дон Кихот, прозванный также рыцарем печального образа». Бедный монах удалился.